Глава 73 Куда вы меня забираете? У меня сын там один остался, муж исчез. Или вы только беззащитных женщин мучить можете? Я готова была выпустить все силы, которые скопились во мне. Вера Александровна, прошу вас, не сопротивляйтесь. Ваш муж будет найден. К сына к вам привезут. «Лучше добровольно пройдите с нами к королю. Вас никто не собирается обижать». Теперь заговорил тот, что стоял слева от долговязого. «Вера, прошу вас, идите. Так будет лучше для всех», — зашептал мне на ухо Карл. «Я не знала, как будет правильно. Как мне поступить и где, в конце концов, Паша? Мне страшно, но я не покажу им этого». Идемте. Видимо, и вправду так будет лучше. Мне не совладать со всеми королевскими магами. Меня не вели под конвоем, просто сопровождали по улицам. Выйдя из пекарни, я в последний раз бросила взгляд на купол, под которым скрыли канарейку и слезы покатились из глаз. Но вот зачем? Зачем он выкупил эту машину вновь? Лучше бы на Пегасах ездил. Надеюсь, Павел действительно цел. И машину взорвали. А и вправду, зачем ее взорвали? Возможно, хотели отвлечь внимание. Или наоборот, привлечь. Что же хотели этим показать? Что им никто не страшен? Но при чем здесь Павел? А еще этот его план встретиться с Андреем. Как много мыслей пока размышляла об этом, не заметила, как мы дошли до гостиницы, в которой остановился король. Зеркала и золото повсюду. Неудивительно, что номер здесь стоит столько, что можно купить домик в городе, на одной из лучших улиц. Нам встречалось множество людей, снующих по этажам, но никто не смел остановить боевых магов короля. Поднялись на третий этаж и долговязый постучал в дверь. Через секунду она распахнулась, и на пороге появился такой же маг, словно близнец Белуна, только в более светлых одеждах. Скорее всего, это придворный маг короля. «Здравствуй, брат! Мы пришли с новостями. Необходимо рассказать все королю», отчеканил Белун. «Что за новости?» «Стоит ли с ними беспокоить его?» «Стоит. Он отступил в сторону, пропуская меня вперед, но я замерла на месте. «Видишь?» — Мак кивнул. «Пророчество сбывается. Это Вера Воронцова. На ее мужа напали сегодня и взорвали машину. Его самого мы не обнаружили. Нужно предупредить короля и решить, что делать дальше». Белун заметно начал нервничать. «Хорошо, проходите и ждите в приемной. Я сейчас доложу о вас». Мы расположились в удобных креслах, и слуги тут же принесли нам напитки и немного выпечки. Я с удивлением узнала в ней мои пирожные. Надо же, доставляют к самому царскому столу.